Глава шестнадцатая. Рашми потил. С тех пор, как общий сигнал тревоги, запущенный Волковым, разбудил ее, Рашми оставалась в каком-то невозможно стрессовом состоянии. Ощущение беспомощности было сродни тому, в котором она находилась во время падения на планету. Сей час тоже произошла авария. Первый модуль оказался отрезан от колонии. Диму пришлось вытаскивать через поверхность планеты. Айзик и Крис во второпях натянутых скафандрах пробежали по поверхности Марса из шлюза второго модуля, залезли в шлюз первого и нашли там бедного парня, без сознания лежавшего прямо около люка. Айк потом рассказывал ей, что Ламбер был в шоке от того, что Волкову хватило сил залезть в скафандр, ведь он был еле живой. Еще минута, и его органы не выдержали бы. При этом он потратил несколько драгоценных секунд, чтобы найти в планшете кнопку общей тревоги. Сейчас час Дима лежал в больнице, ему делали переливание крови. У нее, Шана и Мичика, была вторая группа крови, а у всех остальных первая. Сначала, как только они поняли, что нужно переливание, Камацу взяла кровь у Криса, потом прибежала бледная Мари и отдала сразу больше литра. Джесс пошла после немки, а Айзик был последним, у него в крови был алкоголь, требовалось дождаться выведения. Однако это не помогало. Дима лежал в коме, а Крис и Мичика находились в состоянии шока из-за того, какой тяжелый случай выпал им как врачам. Сейчас, пять часов спустя, вся команда собралась в конференц-зале и слушала их диагноз. «Нам пришли мнения разных специалистов с Земли», – рассказывала Камацу. Общий прогноз неутешителен. Врачи из Асуты, Тель-Авив, предполагают, что лечение возможно, но их диагноз самый расплывчатый. Я думаю, если дополнительная диагностика сузит варианты, они опустят руки. Из Мэйо просят сделать биопсию печени. От этого зависит очень многое. У нас есть возможность сделать пункцию, но нет аппаратуры для проведения анализа. Так что толку ноль. В Мюнхене сразу поставили крест на основании анализа крови. Несколько секунд стояла полная тишина. Рашми оглядела всех сидящих за столом. Айзик был бледен, и его пальцы дрожали. Мари плакала. Судя по всему, ее происходящее тронуло как-то по-особенному, сильнее, чем всех остальных. Крис, казалось, посидел и смотрел в планшет, читая прилетающие из земли пакеты сообщений. Шан казался спокойным, но глаза его бегали, будто внутри царила паника. Джессика впилась ногтями в стол, складывалось впечатление, что она пыталась вырвать кусок столешницы. «В общем, пока что он в коме, сердечные ритмы давления скачут, мозговая активность слабая, легкие поражены, слышен свист и хрипы, выдохи сопровождаются выделением небольшого объема крови», резюмировал Кристоф дрожащим голосом. «Мы не знаем, что делать, есть ли подходящее лечение и сколько он протянет». Мари заплакала сильнее, и Джессика с Шаном принялись ее утешать. «Какая же нелепость! Как такое могло произойти? Как?» «Нам всем нужно отвлечься и заняться своими делами», – внезапно мрачно сказал Айзик. «Пусть врачи поддерживают Диму по мере сил, инженерам необходимо разобраться с причинами и найти способ исправить произошедшее». Если это техническая проблема, случившаяся из-за неисправности, мы должны будем законсервировать модуль до починки. Если это несчастный случай или саботаж, предупредить от таких проблем в будущем. Саботаж? Что Айк имеет в виду? Что кто-то нарочно испортил систему жизнеобеспечения? Когда я сдавал вахту, сказал Шан, все показатели были в норме. Какой саботаж ты имеешь в виду, Айзик? «Я был там с Димой, мы выпили, как давно собирались после прилета», заявил полковник, склонив голову. «Потом я ушел спать, а Дима вернулся в дежурное помещение. Проблема возникла через час после моего ухода. Никого другого, кроме нас с тобой», — это он сказал уже, глядя на Джоу, «в ту ночь там не было. Я посмотрел трекер». «Значит, либо я, либо ты могли бы нарочно устроить такое». Или Дима хотел покончить с собой, но потом передумал? Однако я не думаю, что вероятность суицида высока». «Что?» Айк заявил, что он сам может считаться подозреваемым. «Нет, это бред, никто на него не подумает». «Давайте не будем рассматривать версию саботажа», сказала Джессика, обнимая заплаканную Мари. «Тут каждый может обвинить другого». Вчера Дима умудрился поссориться с тобой, Азик, с Шаном, с Крисом. Вы же сами рассказывали. Ламбера не было на вахте по странным обстоятельствам, и он не увидел деградацию показателей датчиков первого модуля. Азик долго сидел там с Димой и мог что-то устроить. Шан лучший инженер из вас всех. Однако все это охота на ведьм. У нас нет оснований считать, что кто-то из нас способен желать другому смерти, даже сильно с ним поругавшись, и уж точно не может желать провала миссии. Так что давайте сосредоточимся на поиске естественных причин. Кинг прав, надо отвлечься. Мы проверим все датчики и постараемся обнаружить поломку». «Понятно, где была поломка». По крайней мере, Рашми знала, что их хлор и сернистый газ, выявленные как причины отравления Димы, содержатся в контуре очистки воды, и каким-то образом система переключила их подачу в контур очистки воздуха, где они не выводились реакциями и заполнили модуль. Хорошо, что система при этом заблокировала подачу воздуха в другие модули, перекрыв трубы, а то вся колония сей час лежала бы в таком состоянии. Я согласен с Джессикой. заявил джоу но нужно понимать что работать в модуле возможно только в скафандрах думаю не более двух человек за раз а то и одного я готов первым пойти айзик вскочил и подошел к шану на лице его была напряженная тень улыбки я пойду с тобой сказал он мало ли какие еще проблемы остались никуда вы вдвоем не пойдете отрезала джесс «Не хватало только, чтобы вы там искали улики друг против друга. Я пойду одна, а вы будете ассистировать мне из второго модуля». Рашми хотела тоже встать и предложить свою помощь, но Хил внезапно обратилась к ней. «Раш, для тебя есть отдельная задача, пойдем в кабинет. Мечика, можешь присоединиться? Хотела с тобой тоже поговорить». Джессика аккуратно опустила повисшую на ней Мари и оставила ее сидеть за столом с весьма подавленным видом, а затем жестом позвала Индиангу и Японку проследовать в бывший кабинет Криса этажом выше. Интересно, зачем она попросила их уйти, почему не рассказала при всех? Краем глаза Патил заметила, что Айзик тоже удивился. Но общее состояние не предполагало расспросов, так что все промолчали, когда девушки поднялись по лестнице вверх. Кабинет был маленьким, как и все спальни, только вместо кровати там стоял стол, как в комнате дежурств. Перед столом расположились одно достаточно удобное кресло из пластика и две пластиковые же табуретки. Все легкое, тонкое, ведь не было нужды выдерживать большой вес. Джессика уселась на табуретку, словно хотела показать, что она тут гостью и в целом ненадолго. Рашми шла прямо за ней и тут же заняла второй табурет, а Митчика ничего не оставалось, как сесть между ними в кресло. «Девочки», — начала говорить Хилл и сразу же взяла паузу, словно задумываясь, стоило ли начинать разговор вообще. «Сейчас я пойду чинить и включать очистку в модуле 1, а вам предстоит сложная задача. Я не знаю, что происходит с Мари, наверное, она испытывала какие-то чувства к Диме». Ваша задача ее растормошить. Теперь понятно, почему Джессика позвала их сюда. Трудно было бы такое обсуждать принойман. «Так вот», — продолжила англичанка, «Мичика, ты постарайся говорить, что шансы есть, даже если их нет. Тяни ситуацию, дай ей самой смириться с происходящим. Раш, а ты, пожалуйста, отвлеки ее. Сходите, выпейте кофе, поговорите о пришельцах». Приготовьте обед на пару, хотя сей час и дежурство Айзика по кухне, но он не отпустит Шана одного со мной, как я чувствую». «Да, парни были как-то одинаково напряжены. Неужели Джой действительно мог устроить саботаж?» «Я знаю и что происходит с Мари, и при чем тут Шан?» вздохнув, заявила Камацу. «Мне Крис рассказал. Только, пожалуйста, не говорите никому, особенно Мари, что я вам призналась». «Ну вот и не говори нам ничего», – перебила ее Джессика мягко, но с некоторым раздражением. «Если это секрет, не нужно его всем передавать». Мичика замолчала, и где-то с полминуты каждая из них думала о своем. Это были тяжелые полминуты. Весь мир казался сплошной болью и горем, хотя еще вчера, несмотря на странное поведение мужчин во время переговоров, он ощущался радужным и веселым. Вчера, конечно, мальчики словно с цепи сорвались, из кухни доносились их крики, но Айк потом ночью объяснил ей, что дело исключительно в стрессе и гиперответственности. Странно, конечно, что стресс и ответственность повлияли только на мужчин, и то на Крисе, который был главным, это никак не сказалось. Впрочем, как не сказалось, он же ушел, и, по словам Майка, ушел из-за стресса. Какие-то слабые и неустойчивые к стрессу мужчины им попались, инфантильные. Мысль могла бы и заставить улыбнуться, если бы не осознание того факта, что один из них сейчас умирал этажом ниже. «Ладно, я поняла», — наконец произнесла японка. «Давайте пойдем, делами займемся. Я постараюсь найти какой-то лучик надежды, чтобы утешить нас всех и Мари. Повторю, на земле его бы наверняка спасли». «Лучшие хирурги, оборудование, лекарства. Здесь, на Марсе, этого нет, так что только чудо способно его исцелить». Мичика встала и вышла. Рашми посмотрела на Джесс. Ее глаза ввалились, под ними залегли синяки и морщины, волосы выглядели спутанными и жирными. Девушке нужно было бы самой прийти в себя, но не до того сейчас. Она ждет чудо. Обычно здесь вокруг сплошные чудеса. Они первые люди на Марсе, первые люди, удалившиеся от Земли более чем на миллион, да что там говорить, более чем на сто миллионов километров. И они первые, кто вступил в контакт с инопланетным разумом. Эти чудеса, поражающие мозг отдельно взятого человека, на самом деле всего лишь технический прогресс. А может ли технический прогресс спасти Диму? Мария не сразу согласилась пойти с ней на кухню, сначала настаивала, что может оказаться полезнее рядом с Волковым, если потребуется еще кровь. Но Мичика убедила ее, взяв на себя обязательство пересылать на планшет информацию о Димином состоянии и звать при первой необходимости. В итоге девушки вдвоем ушли в четвертый модуль единственным сейчас маршрутом через второй. Там они застали одевающуюся в скафандр Джессику и помогавший ей Джоу и Кинга, которые останутся внутри, готовые в любой момент присоединиться, чтобы ассистировать в работе с программным обеспечением. Когда араш с Мари прошли в кают-компанию, немку снова пробила дрожь. Удивительно, как она жива и близко к сердцу переживает ранение Димы. Потил также переживала бы только из-за Айка. «Мари, у вас с ним ведь что-то есть, да?» Решилась спросить она. «Не знаю, как это назвать, Раш». Нойман пыталась сделать себе кофе, но как будто забывала каждый следующий шаг и с трудом заставляла себя вспомнить. «У меня к нему определенно чувство, а он...» «Не знаю». «Вчера мы поругались, потом Дима выпил сайком, ну но он рассказывал, ты же помнишь. Потом эта авария, и я... Я теперь даже не могу извиниться за то, что ему наговорила». «Давай лучше чай попьем, Мари», – предложила Рашми, видя, как немка мучается с распаковкой нового пакета с прессованным молотым кофе. «Я сделаю». Та кивнула и облокотилась на столешницу, а Патил включила чайник и полезла за заваркой. «Нужен хороший черный чай с травками для успокоения нервов». «Ты зря себя изводишь, начала она. «Во-первых, я думаю, мы справимся, и он выживет. Во-вторых, ты ни в чем не виновата». Если вы поругались, значит, так было нужно. Помиритесь еще. Не просто было это все сказать, но надо. Хотя, если честно, Раш предпочла бы сейчас находиться вместе с Джесс и разгребать последствия как инженер, а не утешать Мари. Но ее подруга, а теперь еще и начальник, была права, попросив ее. Хил не шибко разговорчивая, на нее саму Хандра часто находит так, что тут скорее Мари ее вогнала бы в депрессию. «Раш, я знаю, ты хочешь меня успокоить, спасибо». иман умылась и слегка намочила волосы. «Но дело в том, что если бы на его месте сей час лежал бы Айк, ты бы вряд ли хотела, чтобы тебя успокаивали, и все равно рвалась бы к нему». «Да, она права». Стоило Раш мне представить, как любимый лежит на смертном одре, ее пробирал ужас, сжимая горло, останавливая сердце, вытягивая воздух из легких. Неужели Айк уже так много значит для нее? А что значил Дима для Мари? Никто не замечал между ними никаких отношений. Более того, Рашми думала, что Мари нравится Шан. Они часто работали в паре, а Волков явно симпатизировал Мичику. Но это были лишь поверхностные наблюдения. Может, они не хотели демонстрировать чувства, а сейчас, когда произошло такое, уже не оставалось сил скрывать. Раздались шаги по лестнице, и через несколько секунд в открытую дверь вошел Айк. Словно почувствовал, как девушка о нем думает. Он был озабочен чем-то, на лице лежала печать большой ответственности. «Рашми, дорогая, можно я с Мариной наедине поговорю? Нужно кое-что важное ей сказать», — попросил он. «Что, что? Он жив?» — выкрикнула Мари. «Да, да, жив», — успокоил ее Кинг. Речь не об этом, а о некоторых событиях вчерашнего дня. Я не хотела озвучивать кое-что публично. «Тогда пусть Раш останется», — твердо сказала девушка. «Не вижу смысла ничего скрывать. Тайны уже и так привели к большому числу ошибок». Патил была благодарна, ведь ее природное любопытство не успокоилось бы, пока она не узнала все, а значит, пришлось бы вытягивать из зайка слово за словом. «Ладно, дело твое». — согласился американец. — Расскажу обеим. Рашми как раз заварила чай, достала три чашки и начала разливать. Вчера я зашел к Диме. Он был чем-то очень огорчен. Я спросил его, что случилось, и он рассказал, что Шана клеветал его, наврав тебе, что Волков с кем-то там обнимался. Дима не сказал с кем, но вариантов немного. Я думаю, речь идет о Камацу. «Дима сказал, что это была ложь, и я ему верю. Шан нарочно солгал тебе, Мари. Он был сильно обижен на Диму после вчерашнего и на меня тоже. Не знаю, какая у него была причина, но Волков все порывался его прибить». «Айк?» – спросила Мари, держа чашку чая двумя дрожащими руками. «Почему ты думаешь, что Дима не врал?» «Потому что он не врал много в чем еще в этот вечер и слишком переживал из-за того, как Шан заставил тебя страдать. И если бы ему не было до тебя дела, его мысли не возвращались бы к тебе каждые несколько минут. А мы сидели с ним долго», — Кинг попытался улыбнуться. «В общем, я просто хочу, чтобы ты понимала, что Джоу нельзя верить, а на Мичика не стоит злиться». Теперь мне пора бежать, я пришел сюда под предлогом выпить кофе перед работой, ведь я почти не спал сегодня. Но чай тоже сойдет, спасибо». Айк схватил чашку с чаем и ушел, напоследок слегка приобняв Рашми. Та смотрела ему вслед и думала, как здорово, что с ним все в порядке. А потом перевела взгляд на Мари, девушка грустно улыбалась. «Значит, не все потеряно. Где есть улыбки, там найдется место и надежде. «Мари!» — внезапная мысль озарила Рашми. «Я думала про слова Криса и Мичико о том, что у нас не хватает оборудования для лечения Димы, и поняла, что, может быть, мы не там его ищем. Здесь есть технологии, превосходящие наши на тысячи лет». «Ты имеешь в виду...» — глаза Мари загорелись. «Что нам стоит попросить помощи у инопланетян?» «Да», — ответил Раш, «а почему бы и нет?» Ведь они хотят вести переговоры со всеми восемью колонистами. Так может, в их суперсфере есть что-то, что может исцелить Диму?» Мари поставила чашку и вышла. Рашми сделала глоток и побежала за ней. Немка стояла у стола кают-компании, простирая руку над додекаэдром, как будто не решаясь нажать на него. «Ты знаешь, Раш, ведь есть шанс, что это будет зачтено как переговоры. «Имею ли я право ради Димы тратить одну из трех оставшихся попыток на такое? Ведь они могут и не помочь. Это же их разведывательный зонт, с чего на нем быть и лекарством или медицинскому оборудованию?» В ее голосе звучала вся боль, какая могла быть. «И любящая женщина, и ответственный работник, и ученый боролись сейчас друг с другом. Нужно ей помочь». Рашми подошла и положила свою руку поверх руки Нойман. — К черту одну из трех попыток, Мари! — сказала она и надавила на верхнюю грань инопланетного модуля связи. Тот начал светиться серым, как и раньше, но голос из него не раздавался. Девушки стояли, держась за руки, и ждали. Мари сильно нервничала. — Волсигош, Гош! — позвала она наконец. — Нам нужна ваша помощь. Модуль молчал еще несколько секунд, а потом оттуда раздался ответ. «Мари Нойман, мы начали третью попытку прийти к согласию. Однако вы пришли не все. Это неправильно». «Простите, вол но именно поэтому я и связалась с вами. Один из наших людей, Дмитрий Волков, серьезно ранен, он умирает. У нас нет необходимого оборудования и лекарств, мы не можем ему ничем помочь. Тут немка заплакала и Рашми обняла ее. Многогранник молчал. Это могло значить что угодно. Например, он мог искать лекарства и отправлять его сюда, или решил проигнорировать такую просьбу. Миллионы вариантов, почему он молчит, но ждать невыносимо. Наконец, вновь раздался голос. «Вы не собираетесь обсуждать согласие? Правильно я понял». Нельзя потерять его сейчас, нельзя сделать так, чтобы их попытка помочь Диме провалилась еще и ценой загубленных переговоров. Поэтому Рашми решила взять все в свои руки. Она сжала плечо Мари, намекая, чтобы та молчала и заявила. Уважаемый Волси -Гош, вы говорите, что каждый из нас должен проявить ответственность. Эти третьи переговоры целиком на нашей ответственности, на моей и Марии. Мы приняли решение, понимая риск, но для нас было бы безответственным не попробовать связаться с вами для спасения его жизни. Теперь молчание длилось всего пару секунд. Я понял вас. Однако мы обсуждали, что решения должны принимать все восемь человек. Остальные не поддержали вашу идею попросить помощи? Что можно ответить? Только правду, любая ложь будет раскрыта. Рашми уверенно. «Мы ни с кем не советовались. Существовал риск, что они не примут верного решения. Именно поэтому мы говорим за всех. И за всю землю, и за всю команду». Мари посмотрела на нее с благодарностью. Кажется, чтобы не случилось, у нее появилась еще одна подруга. «Хорошо, но у меня есть еще вопросы», – прозвучал синтезированный голос Волси Гоша. «Если Дмитрий Волков выживет, он будет согласен с вашим решением?» Мари чуть было не выкрикнула что-то, и Раш закрыла ей рот ладонью. Тут нужно подумать. Вопрос каверзный, хитрый. Просто так его не задали бы. Из хорошего было то, что инопланетянам, видимо, по силам вылечить Диму. Значит, все точно было не зря. Просто нужно подумать, прежде чем ответить. Мари сейчас может только помешать. Снова игра слов. Ответственность, согласие – это не случайное совпадение. Инопланетянин употреблял их слишком часто на переговорах. Будет ли Дима согласен с их решением, то есть буквально разделил бы он ответственность за него? Согласился бы он, что его жизнь важнее одного шанса из трех на успешные переговоры? С одной стороны, это казалось эгоистичным, с другой стороны, в каком состоянии были бы они все на любых последующих переговорах, если бы он погиб? Волсигош, для нас очень важно, чтобы он жил и был здоров. Если и наш друг погибнет, то мы будем не в состоянии нормально провести переговоры. Поэтому, опираясь на логику, Дима согласился бы, что спасти его такой ценой – правильное решение. Кроме того, не может быть правильным шаг, который наверняка убьет его. Достойны ли мы прийти к согласию с великой расой Кеншо, если не ценим собственные жизни? Нужны ли вам союзники или партнеры, безответственно относящиеся к жизням близких? Какова цена согласия в таком случае? Из модуля «Раздался голос» и, как показалось Рашми, звучал он чуть одобрительнее, чем до этого, если такое вообще возможно. Раш Непатил, вы хорошо ответили на мой вопрос. Остался еще один Кто из вас возьмет личную ответственность за жизнь Дмитрия Волкова? Кто будет в согласии с ним и разделит его участь, если нам не удастся его спасти? Страшный вопрос. Смысл его понятен. Они не были уверены, что получится вылечить Диму, и если не выйдет, с ним погибнет одна из них. Так то. «Это буду я, Мари Нойман!» Немка выпалила слова быстрее, чем Рашми успела додумать. «Я буду нести ответственность за жизнь Дмитрия Волкова, и я буду в согласии с ним и разделю его участь, если не удастся его спасти!» Раш ожидала, даже надеялась, что то предложит себя. Но если бы она отказалась, Потил не была уверена, что сама готова рискнуть головой. ай бы ей не простил. Это был бы невероятный выбор. «Хорошо. Вы должны одобрить телепортацию сюда небольшого груза. Даете согласие, Мари Нойман?» «Да», — выпалила Мари. Рядом с додекаэдром, как и в прошлый раз из воздуха всполохами цвета и мельканием радужного спектра вокруг, стала проявляться сфера чуть меньшего размера. Став белой и непрозрачной, она растаяла с хлопком воздуха. Внутри обнаружились два малюсеньких шарика, чуть больше сантиметра в диаметре. Они были прозрачными, как стекло, а внутри находилось что-то серое и светящееся. В капсулах заключены наноботы, способные восстановить организм человека в соответствии с его ДНК. «Эти две капсулы связаны друг с другом», – диктовал инструкцию Волси Гош. «Организмы двух людей будут связаны и пребывать в полном согласии до тех пор, пока либо излечение не состоится, либо оба не погибнут в попытке все исправить. Вам нужно аккуратно ввести в кровь содержимое капсул. Для этого вы можете просто проткнуть их иглой». «Спасибо, волси Гош!» Голос Мари был настолько радостным, словно ей не предстояло сейчас рискнуть собственной жизнью. А какую капсулу кому? Это не важно. Если бы Дмитрий Волков был в сознании и в здравом уме, ему бы не потребовалось входить в абсолютное согласие со здоровым организмом, его мозг сам бы управлял на наботане. Но в его ситуации, как я проанализировал, есть ограничения, поэтому потребовались вы, Мари Нойман. Вот это да! А сначала казалось, что предстоит какое-то очередное испытание, какая-то игра. В итоге все просто. Риск в том, чтобы связать себя с больным человеком. «А как управлять его наноботами?» — решила спросить Рашми, пока разговор продолжался. «Нет ничего трудного. Мозг сам построит модель управления. Если все получится, то уже через несколько часов Дмитрий Волков будет здоров». Это одновременно означало, что если не получится, то через несколько часов Мари будет мертва. Интересно, а такое Дима одобрил бы? Готов ли он был к тому, что девушка, которая ему нравилась, рискнет ради него жизнью? А как бы отреагировал Айк? Почему-то Рашми была уверена, что ее рыцарь никогда бы не простил ей подобного риска. «Мне есть еще что вам сказать, Рашми потил и Мари Нойман». Несмотря на то, что вы пришли не с целью обсуждать согласие, сегодня мы продвинулись к нему больше, чем в прошлый раз. Подумайте над этим на досуге. У вас остаются еще две попытки, а сейчас я покидаю вас, поскольку не выполнено важное условие. Вас всего двое». Многогранник прекратил светиться. Мари схватила обе сферы и аккуратно сжала их в ладони. «Рашми, пойдем скорее в медчасть, будем спасать моего мужчину». После этого немка обняла ее и вновь заплакала уже в который раз за день, но теперь в ее слезах не было отчаяния. После того, как она передала Марии врачам, а Крис принялся оспорить с Митчика на тему того, можно ли применять инопланетные лекарства, Рашми решила, что пора сообщить и остальным о том, что произошло. Тихо, пока никто на нее не смотрел, она ушла в шлюзовую, а оттуда перешла во второй модуль, где поднялась к комнате дежурств. Там она нашла Айка и Шана, спорящих о чем-то с Джесс, по громкой связи и смотрящих на мониторе. «Айк, Шан?» Рашми только сейчас поняла, насколько вымотана эмоционально. «Есть важные новости. Джесс, ты на связи?» «Да, Раш», — ответила ее лучшая подруга. «Я тут разбираюсь с системой. Что еще случилось?» По глазам Кинга девушка прочла, что он боится услышать, что Дима умер. Наверное, на ее лице отражалось больше стресса и страха за последствия решения, чем радости. Этот взгляд добил ее. Она обняла Айку, уткнувшись в плечо, и разревелась, как пять минут назад рыдала Мари. «Раш, детка, Айк был нежен, насколько это возможно, при людях». «Мы переживем это горе, да, но...» «Нет-нет, Айк!» – поспешила исправить впечатление Арашми и утерлась рукавом. «Ничего плохого не случилось. Просто мы с Мари попросили помощи у инопланетян, и они прислали нам лекарства. Сейчас, наверное, его уже применяют. Вот...» Потил попыталась улыбнуться, подняла глаза вверх и увидела ошарашенные, широко раскрытые глаза Айка и вскочившего со стула Шана. «Что вы сделали, Раш?» Из динамика раздался крик Джесс. «О боже, подруга, ты чего? Не надо так реагировать!» «Джесс!» — сказал Айк. «Не кипятись, давай разберемся. Ты пока возвращайся, потом доделаем. Я пошел в медчасть. Шанс!» «Спустись, помоги Джессики, побыстрее снять скафандр, хорошо?» Джоу кивнул и пошел вниз. Хил ответила что-то вроде «Сейчас бегу». «Раш, пошли обратно, надо разбираться». «Я только умоюсь и тебя догоню, хорошо?» – попросила девушка. Айк кивнул, поцеловал ее в щеку и убежал в шлюзовое помещение. Раш Рашми вытерла слезы. Она осталась одна в дежурном помещении. Многие подкашивались от мысли о том, как Джесс отреагировала на ее решение. «Надо надеяться, что англичанка поймет, просто чуть позже». Патил села на стул и увидела открытые логи в системе, которые просматривали Айки и Джоу. Промотала чуть ниже и заметила простую и внятную команду с компьютера в первом модуле. «Ребята не успели до нее дойти». Еще полдня назад Раш ни за что не поняла бы, что это за команда, но сейчас мгновенно осознала ее смысл. Кто-то нарочно сломал систему. Шан или Айк. Ответственность. Рашми знала, что если вскроется, что среди них есть саботажник, то конец всему. Переговорам, миссии, возможно, любви. Ответственность. кто-то обязан был взять все на себя. «Иногда ты должна быть одна за всех. Нужно быстро и с правильной целью принять решение, чтобы сохранить согласие». Не об этом ли им говорил пришелец? Ответственность. Рашми отправила логи себе на почту, после чего удалила исходный файл. Затем девушка вышла, умылась и пошла вслед за Айком.